Смерть Василия Буслаевича. Как по Ильмень озеру выплывает червлен корабль, Словно селезень кораблик качается, Словно гоголь поныривает, То Васька Буслаев возвращается из Киева От князя Киевского Владимира, От могучих святорусских богатырей. Везет Буслаев сын с собой дружину — моисей с лукой у него на носу стоят костя новоторженен у него кормилом правит михало потык у него под мачтой сидит сам василий по кораблю похаживает ласковые слова говорит «Храбрая моя дружина ставьте вы корабль поперек иль меня приставайте вы молодцу к новгороду молодцы василия слушались Тычками к берегу притыкались, Бросали сходни на крутой бережок. Прошел Василий на двор к матери, Вдове Амелфе Тимофеевне. Поклонился своей матушке в ноги, Поцеловал в сахарные уста, Вьется возле нее в юном, Просит у нее великое благословение. Говорит вдова Амелфа Тимофеевна Любимому чаду, «Коли пойдешь ты на добрые дела» то дам свое благословение, а коли ты, дитя, на разбой пойдешь, не дам великого благословения. Пусть не носит тогда моего Василия сыра земля. Отвечает ей любимый сын, «Идти мне, Василию, не на разбой, а в Иерусалим-град со всей моей храброй дружиной. Там Господу помолиться, к святой святыне приложиться». Искупаться в Иордан-реке. Камень от огня разгорается, Булат от жара растопляется, Материнское сердце от любви к чаду распускается. Дала Амелфа Тимофеевна великое благословение, Приказала затем вдова девушке-чернавушке Открывать склады погреба, Отдала Василию и его дружине хлебные запасы, Отдала долгомерные копья, разрывчатые луки, Каленые стрелы, острые сабли, железные шеломы, Звончатые кольчушки, червленые щиты. Скоро молодцы собираются, со вдовой прощаются, Проходят на корабль, поднимают полотняные паруса. Побежал корабль по Ильмень-озеру, а затем и на реченьку — с той реченьки на другую реченьку, с нее на синее море. Как в море молодцы вышли, плывут навстречу Василию гости-корабельщики. Говорят они, «Здравствуй, свет наш Василий Буслаевич, куда молодец изволил гулять?» Отвечает им Василий Буслаевич, «Мое нынешнее гулянье нелихое и неохотное». С молоду мною много побито, пограблено, Под старость надо душу спасти. А не скажете мне прямого пути До Иерусалима города? Говорят ему гости-корабельщики. Прямым путем в Иерусалим Бежать тебе семь недель, Окольной дорогой полтора годика. Купцы идут окольной дорогой, А все от того, что на Синем море стоит остров, На нем крепкая застава. Там ни много ни мало целых три тысячи разбойников. Грабят они купеческие ладьи, разбивают червлёные корабли. Но то еще не вся беда. Перед разбойничьим островом лежит в море пустая гора. На горе богатырская могила, на могиле камень. Кто у камня начнет тешиться, забавляться, вдоль него скакать, Сложит там свою голову. Говорит Василий Буслаевич, «Я не верую ни в сон, ни в чох, Ни в птичий грай, А верую лишь в крепкую дубину. Бегите-ка вы, ребята, своим путем, А я своим путем побегу». Идут молодцы дальше по Синему морю, Никуда не сворачивая. Завидел Василий в море высокую гору, Велит пристать к пустому берегу. В гору поднимается, за ним дружина поспешает. Как поднялись они на середину пути, Глядят, лежит человеческий череп. Пнул Василий пустую голову, Скатилась она с дороги на обочину. Все бы ничего, да вдруг заговорила пустая голова. Здрав будь, добрый молодец Василий Буслаевич. Ты к чему меня пинаешь? Я ведь молодец, не хуже тебя был. Давно здесь валяюсь, на горе Сорочинской. А где мне валяться, там лежать и голове Васильевой». Василий говорит. «Или голова из тебя враг вещает, или нечистый дух». Плюнул он и прочь пошел. Поднялся на гору... А на самой ее вершине лежит камень. В вышину три печатные сожжения, В длину всего-то три аршина с четвертью. На том камне вот что написано. Кто у камня станет тешиться, Вдоль него скакать, Сложит свою буйную голову. Не поверил Василий, Посмеялся над надписью. Стали его молодцы забавляться, поперек камня поскакивать, правда, вдоль скакать не решились. Натешившись, пошли Васька с дружиной с Сорочинской горы, оттолкнули от нее свой червленый корабль, подняли полотняные паруса, побежали по Синему морю. Набежал их корабль на остров, стоят там на пристани три тысячи разбойников со своими атаманами. Только васька их не боится сход не бросает прямо на крутой бережок из корабля выскакивает своей дубиной подпирается нагнал он страху на удалых разбойничков говорят их атаманы живем мы здесь 40 лет а такого страха еще не видывали. по полету видать ясного сокола по походке видать доброго молодца здрав будь василий буслаевич «Милости просим за единый стол хлеба с нами кушать». Василий их не ослушался, сел с ними за единый стол, наливали ему чару зелена вина в полтора ведра, принял Василий чару одной рукой, выпил единым духом. Атаманы тому девятся, сами-то они не могут выпить и половину ведра. Тут Василий им поклонился. «Спасибо вам!» «Разбойничьи атаманы, за хлеб да за соль! А не скажете мне прямого пути к святому Иерусалиму городу? Идти мне, Василию, туда не на разбой, а Господу помолиться, к святой святыне приложиться, искупаться в Иордан-реке, отмолить свою душу!» Попросили его атаманы. «Не забудьте о нас, Василий Буслаевич!» Помолись в церквях иерусалимских и за наши грешные души. Обещал Василий молиться за разбойничков. Они хлеба с солью откушали, и собрался Василий Буслаевич на свой червленый корабль. Дали ему атаманы подарки — первую миску чистого серебра, вторую — красного золота, третью — скатного жемчуга. Василий разбойников благодарит, им кланяется, просит у них до Иерусалима провожатого. Атаманы не отказали, попрощались и дали ему провожатого. Подняли молодцы на корабле полотняные паруса и побежал корабль до Иерусалима города. На самой Иордан-реке бросили буслаевы ребята крепкие якоря, Сходни спустили на крутой бережок. Отправился Василий с дружиной в святой город Иерусалим, пришел в соборную церковь, и там отслужили обедню за здравие Васильевой матушки, а затем панихиду за упокоение Васильева батюшки и всего рода Буслаева. На другой день отслужили там обедни с молебными за всех удалых добрых молодцев, что прежде были ими побиты да пограблены, молились и за грешные души разбойничков. Приложился затем Василий к святой святыне, искупался в Иордан-реке, расплатился с попами и дьяконами золотой казной, давал ее, не считая, напомин всех загубленных душ. А как Васькина дружина следом за атаманом в Иордан-реке купалась-баловалась, Подошла к молодцам старая баба и сказала таковы слова. «По что здесь купаетесь, балуетесь? В Иордан-реке сам Господь наш Иисус Христос крестился. Потерять вам за это своего атамана!» Отвечали со смехом молодцы. «Наш Василий не верит ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай!» а верит лишь в крепкую дубину. После того пришел Василий к своей дружине, зовет ее на корабль. Подняли они полотняные паруса, побежали по Синему морю. Вот показался разбойничий остров. Атаманы на пристань вышли, Василию Буслаевичу кланяются. «Здравствуй, Василий Буслаевич! Здорово ли съездил в город Иерусалим?» Долго с ними Василий не разговаривал, подал в руки письмо о том, что много трудов положил, молясь за их грешные души. Звали атаманы Василия за единый стол, да только на сей раз он к ним не пошел, попрощался с теми атаманами и дальше отправился. Лежит на пути в Синем море Сорочинская гора. Молодцы говорят, проскочим ее, Василий Буслаевич но захотелось Василию на той горе вновь побывать. Дружина хотя огорчилась, но не противилась. Пристал корабль к берегу, сходни с него молодцы скинули, вновь пошли на гору Василий с дружиною. На полпути лежит человеческий череп. Пнул Василий пустую голову с дороги прочь. Говорит голова, здрав будь, Василий Буслаевич. Чему меня попинываешь? Я, молодец, не хуже тебя был. Да вот валяюсь на горе Сорочинской. А где я лежу, лежать и голове Васильевой. Плюнул Василий и дальше пошел. На вершине горы лежит камень. В вышину три печатные сажени. В длину всего-то три аршина с четвертью. На том камне написано то у камня станет тешиться, вдоль него скакать, сложит свою буйную голову. Только Василий тому не верит. Стал он с дружиной забавляться, тешится поперек камня скакать. Вдоль-то камня совсем ничего скакать, перескачет и малое дитя. Решил Буслаев сын вдоль проскочить, разбежался, богатырским скоком подпрыгнул да не доскочил и четверти, упал и убился. Дружина его взялась горевать, но дело сделано. Где лежит пустая голова, там и схоронили Василия. Спустилась дружина с Сорочинской горы на червленый корабль, подняла полотняные паруса и побежал корабль до Новгорода. Как вошли они в Ильмень озера, Бросили Моисей и Лука с носу якорь, С кормы Костя Новоторженин бросил другой, Чтобы крепко стояла ладья, Не шаталась от осеннего ветра. А Михайло потык им подспособил. Пришли молодцы на двор Амелфы Тимофеевны, Поклонились вдове, письмецо ей в руки подали. Прочитала письмецо Васькина матушка и заплакала. Говорит она дружинушке, «У меня вам больше делать нечего. Пойдите вы в сырые подвалы, в глубокие погреба, берите еды питья и золотой казны, не считаючи». Повела их девушка-чернавушка в сырые подвалы, в глубокие погреба. Вдоволь брала дружина еды питья, из казны же брали по малу числу. Пришли затем молодцы к овдове. Спасибо, матушка Амелфа Тимофеевна, что кормила, поила, одевала, обувала добрых молодцев. Приказала тогда Амелфа Тимофеевна налить всем по чаре зелена вина. Поднесла девушка-чернавушка по чаре каждому. Молодцы выпили, поклонились и пошли со двора, кому куда хотелось.